Вот вы говорили, что Моро — нежный человек, добрый, разумный. А в истории он войдет, скорее всего, как самый хладнокровный и расчетливый монстр. У него в подземелье семь сломленных человек, которых он подверг пыткам, чудовищным пыткам. Вот вам и человечность, разумность. — Добрый, — говорите, господин. А знаете, где он установил водородную бомбу? Усовершенствованную версию тетушки Салли. Совсем пустяковой мощности, всего полторы мегатонны. В семьдесят пять раз мощнее бомб, уничтоживших Хиросиму и Нагасаки. Если такую бомбу взорвать на высоте сто двадцать тысяч футов, Она уничтожит половину населения Южной Калифорнии. Остальные погибнут от радиации. Последствия будут настолько катастрофическими, что уму не постижат. Бомба уже где-то стоит. И вот я спрашиваю вас, где, по вашему мнению... Этот милый, христолюбивый человек Мог установить свою водородную бомбу Чтобы ни одна из тварей божьих не пострадала Он продолжал испепелять взглядом Сьюзан Но та всячески избегала смотреть на него Подобно другим, женщина была потрясена И никак не могла осознать происходящее В глазах ее все расплывалось. Она ничего вокруг не видела. Так что мне ответить за вас? Молчание повисло в ночи. Где-то в районе Лос-Анжелеса. Глава девятая. Следующее утро в истории Штата было отмечено небывалым количеством прогулов. Подобное явление, правда, в меньшей степени затронуло и другие Штаты, а также ряд цивилизованных стран мира, так как телевизионное сообщение о возможном атомном взрыве в долине Юка транслировалось через спутник по всему свету. Европа взволновала не меньше Так как рабочий день уже закончился, и большинство европейцев сидели дома перед телевизором. Но в Калифорнии прогулы приняли катастрофический характер. В общественных учреждениях, на транспорте, даже в полиции не досчитались сотрудников. Для преступников, в особенности грабителей и воров, наступил самый настоящий праздник, потому что по существу, Они единственные вышли на свою работу. Большинство калифорнийцев в то утро решило ничего не предпринимать. То ли из лености, то ли исходя из ориентированности долины Юка, то ли просто в силу привычки следить по телевизору за происходящим. Те же, кто не смог преодолеть природное чувство любопытства и направился в горы, таковых оказалось не менее двух тысяч, были остановлены военными и полицейскими кордонами. Оказалось, удержать граждан на расстоянии пяти миль от эпицентра взрыва не представляло особого труда. Среди жаждавших увидеть, что же произойдет, Были крупнейшие ученые из Штата, главным образом те, кто занимался проблемами атомного... Хотя, если говорить точнее, смотреть-то им было не на что. Ведь еще за 30 лет до этого события стали в точности известны все возможные последствия взрыва атомного заряда мощностью до 18 килотонн, масштабы взрыва, Сила ударной волны и воздействие радиации. Многие из них, по вполне понятным причинам, никогда ранее не видели атомного взрыва. Двигало же имя благословенное или, напротив, проклятое, ненасытное любопытство, характерное для ученых всех времен.